Глава 28.2. Я полностью отстранилась от происходящего вокруг меня. Голос жреца растворился в нарастающем звоне, но никто, кроме меня, его не слышит. Внутри разрастается магическая энергия и вот-вот вырвется наружу, но не так, как раньше. Это не та разрушительная сила, которая сносит всё на своём пути. То, что я чувствую сейчас, Больше похоже на мягкий кисельный туман, белый, молочный, тягучий, сладкий, приятный, уютный, словно перина. В детстве у бабушки в деревне была такая. На ней было так мягко и приятно спать, что я... Поток детских воспоминаний прервал громкий звук падающих тел. Я почувствовала, как резко разжалась хватка моего жениха и тот камнем рухнул на пол. В изумлении открыв глаза, я увидела невозможную картину. Все мои мучители лежат в причудливых позах. Очевидно, они упали так же, как и Карл. Резко и внезапно, не успев даже ни на что опереться. Это моя магия на них так подействовала, как пропофол. Осознание заставило меня впасть в ступор. Похоже, что я умудрилась перенести действие этого анестетика в магическую плоскость. Слишком уж сильно текстура магии похожа на «молоко морфея», так часто применяемое в моей работе. Оно погружает пациента в мягкий и приятный сон. Если моя догадка верна, то проспят эти молодцы недолго, всего минут десять. Осознав, как мало у меня времени я бросилась разоружать стражников. Первым делом отобрала у одного из них красно-черный артефакт, которым он мне угрожал. Прикасаться к нему голыми руками я побрезговала и взяла эту штуку, предварительно обернув руку в кусочек ткани. Мало ли, вдруг оно стреляет от магического воздействия. Я плохо контролирую свои порывы, так что лучше убрать от греха подальше. Бум! Дворец содрогнулся от страшного удара. Стекла зазвенели, люстра под потолком зашаталась и даже свадебный алтарь опасно зашатался. «Это не я!» — шепнула я тихо. «Это точно не я!» «Бум!» На этот раз удар еще сильнее прежнего. За дверью послышались тревожные крики. Кто-то отдает приказы, топот мужских ног. Я вздрогнула, когда раздались взрывы. Интуитивно поняла, что в ход пошла магия, идет бой. Вход в зал, высокие дубовые двери заблокирован изнутри внушительным деревянным засовом. Император явно не хотел, чтобы нам помешали. Тем временем с той стороны кто-то начал ломиться. Двери вздрагивают от ритмичных ударов, будто их пытаются проломить тараном. У меня началась легкая паника. Что происходит в этой психбольнице? «Бунт? Понятия не имею, но находиться в этом зале не желаю. Вряд ли те, кто ломятся сюда сейчас, хотят предложить всем присутствующим чай с пироженками». «Лиза, делай ноги!» – шипит внутренний голос. «Куда бежать?» Удары тарана пока не причинили серьезного урона дубовым дверям. Но вряд ли они устоят. Умеют здесь делать двери. Не то, что у меня в квартире. От застройщика стоит картонка которую можно случайно проткнуть ножом. Я начала искать выход, но его, как назло, нет. Разве что можно попробовать вылезти через окно. Здесь высоковато, но шанс есть. Я бросилась к окну. Открыв его, ощутила мощный удар ветра в лицо, который чуть не снес меня. Плевать. Перекинув ногу через раму, я прямо в подвенечном платье наполовину вылезла наружу. «Всем стоять! Не двигаться! Руки вверх! Магию держать при себе!» Громкий командирский окрик заставил меня подпрыгнуть на месте и удариться головой об оконную раму. «Черт, больно-то как!» Откуда-то сверху, буквально из-под потолка, на мою свадьбу спрыгнул Демиас. Оборотень прибыл во всеоружии. Изо всех деталей одежды торчит холодное оружие, руки превратились в лапы с длинными когтями, Глаза горят желтым огнем, а лицо приобрело выраженные животные черты. Это уже не лицо человека, а почти волчья морда. Он явно приготовился атаковать, защищаться и вырывать глотки, а увидел лишь спящих на полу людей. Никогда не забуду выражение его хищной физиономии, когда он понял, что никто на него нападать не собирается. Растерянность, небольшой испуг, и ощущение себя полным идиотом. Демиас застыл и начал медленно озираться, будто подумал, что вошел не в ту дверь. Хм, неловко прокашлялась я, привлекая к себе волчье внимание. Может, не стоило этого делать? Когда Дем обратил на меня свой животный взор, захотелось перекинуть через оконную раму вторую ногу и ползком-ползком сбежать из этого дурдома. «Доброе утро!» — выдавила я, не придумав ничего умнее. Увидев меня, оседлавшую окно императорского дворца, Демиас принял такой испуганный вид, словно ему привидение на глаза попалось. Бедолага, кажется, в это мгновение он по-настоящему усомнился в собственном рассудке. «Э, «Лиза?» — выдохнул он, будто не поверил своим глазам. «Что ты делаешь?» «Сбегаю». — ответила я, пожав плечами. — А ты? — спросила так, будто мы с ним встретились в парке на прогулке. — Нейтрализую императора и его ближайшее окружение. При этих словах Демиас неловким взглядом окинул спящих мужчин и цокнул языком. — Я сделала это до тебя, — мило известила его я. Все это время Таран ритмично ломится на свадебную церемонию. — Не подскажешь, что происходит? «Кого-то не пригласили на свадьбу, и он решил заявиться сам?» — спросила, выразительно посмотрев на содрогающуюся от удара дверь. «Это...» — протянул Дэм и вдруг осёкся. Он бросил на меня колкий взгляд, сглотнул и облизнул губы. «Куда ты собралась?» — внезапно сменил тему разговора оборотень. «Здесь ведь второй этаж. На прогулку расплылась в улыбке я, но не выдержала». «Проклятье, Демиас, ты издеваешься!» — сорвалась я. «Я?» — оторопел он. «Я вообще не понимаю, что происходит!» В двери пришелся особенно сильный удар, от которого вся входная группа дрогнула. «Ты вдруг решила выйти замуж?» — задал он дурацкий вопрос. «За кого? За...» Он проследил взглядом дорожку до алтаря и нашел лежащего возле него Карла. Его брови удивленно подпрыгнули. «Да ладно!» – рассмеялся оборотень, но как-то совсем не весело. «Элиза!» – Демиас посмотрел на меня с неприкрытым осуждением. «Только не говори мне, что все это время ты тайно любила эту крысу!» «Издеваешься!» – констатировала я. И снова оглушающий удар, от которого дверной косяк начал потихоньку прощаться с родными стенами. «Как ты здесь оказалась? Да еще в таком виде!» Ela. Он нервно махнул рукой на мое платье. «Бежала на свадьбу ко мне, но тебя перехватили?» Его наглость не устает меня поражать. «Меня похитили, ясно тебе?» — огрызнулась я. Таран все яростнее берет свое. «Кто это ломится, Демиас?» а -а -а -а -а — он махнул рукой, мол, ерунда. «Ты не обращай внимания!» «Так что ты решила?» Оборотень сунул руки в карманы и посмотрел на меня очень внимательно. «Отправляешься со мной в стаи?» «Нет», — ответила и поняла, что вообще не хочу слезать с окна. Мне здесь, черт возьми, безопаснее. «Почему?» — потемнел лицом оборотень. Он явно не привык к отказам. «Потому что не хочу. И хоть стараюсь говорить как можно спокойнее, получается нервно. Демиас, ты...» Я хотела попросить его увести меня отсюда, но передумала. Выражение лица у оборотня такое хитрющее, словно он не волк, а лис. Нет, никуда я с ним не пойду. Меня потом точно никто не найдет, пока волчьи стаи не прошерстит. Идем. Оборотень резко сорвался с места и бросился ко мне. Я уведу тебя, страстно пообещал он, и в этот момент я очень прытко вылезла в окно. Дэм лишь каким-то чудом не успел схватить меня, его руки поймали воздух. Я всегда боялась высоты, но в этот момент забыла о ней напрочь. Да и высота смешная, всего-то второй этаж. Я в детстве с гаражей прыгала, и ничего, там даже повыше было. Я вылезла наружу и прижалась к стенке. Благо, на уровне первого этажа есть небольшой козырек, поэтому я не свалилась к уборям и не переломала все кости. «Все работает на мою руку, будто само провидение хочет, чтобы я спаслась». «Ты что творишь?» высунулся в окно оборотень, взирая на меня, как на буйно помешанную. «Элиза, там опасно!» цедя слова сквозь зубы, выдавил он и тоже начал выбираться наружу целиком. «Ой, мамочки, пора делать отсюда ноги». Я гуськом поползла по парапетику, цепляясь пальцами за неровный камень.